Так что пиши, Юль. Не буду. Не будешь? заорал Васька. Ну и с тобой. Зину Васька нашёл в конторе. Она сидела за машинькой и что-то печатала двумя пальцами. Чего тебе? она раздражённо ткнула пальцем в клавишу. Михайло вписать объяснительную не хочет. Почему? Зинка подняла голову от машинки. Маню жалеет жену Сварнова, пенсию не получит. Чего-чего? Зинка сморщилась, подалась вперёд. Вот тоже тфу, ты знаешь, что Рафу будет? Ну, корее его, если Михайлов не напишет. Посадить же могут. Ты хоть сказал ему? Говорил. А ты знаешь, что Василий? Зинка поманила его поближе к столу. Выезжай-ка сам на мост. Поговори с Кореевым, понял? Она взглянула на часы. Машина сейчас пойдёт, успеешь. А вы, Глеба, попросите напечатать, уже в дверях сказал Васька. Он быстро умеет по слепому. Васька появился после обеда. Билов с Юлей заканчивал белить, Глеб возился в коровнике. Порядок, негромко сказал Васька. В отношении, спросил Глеб. Известий хватило? Хватило. А с той стороны? Как в лучших домах, отозвался снаружи Билов. На дворотах только поешь шлычку. Васька обошёл коровник, и настроение у него окончательно выпрямилось. Хорошо слепили, лучше нового. Вот так, довольно протянул он. Не упадёт, Глеб. постоит временно. Теперь только шифером покрыть, когда шифр будет. Вроде завтра обещали, ответил Васька. Директор крикнул Билов. Волга остановилась у самых ворот, из-за руля вылез директор с другой стороны Зинка. Ну что? негромко спросила она. Угу, довольно промычал директор, следила Зинка кивнула. Директор прошёлся вдоль стены и пощупал её. Под два контрфорса на стену покрепче будет, а так нормально. Поехали знайда Анатольевиным. Машина прошла несколько метров, остановилась. Зинка вылезла. А ты поплачь, сказала она, подойдя к Ваське. Тот отвернулся. Ну хочется ему, что теперь? Директор кладки-то на пару дней не разговор, другой скажи плохо, кирпича нет, студенты свои не дадут. Зинка примолкла и постучала пальцами по влажной стене коровника. Придётся в печь лезть в горячую. кирпичного завода по сути не было. Одно название. В сарае из горбыля стояла формовочная машина, из щели в машине выдавалась серо-зелёная, как пластилин полоса, специальная сечка рубила её на куски, и сырые кирпичи ехали на транспортёре в барак сушиться. В метрах в 50 от барака две огромные в три роста ямы-печи. Позавчера студенты набили обе печи сырым кирпичом и зажгли форсунки. Печи гудели двое суток, значит, к вечеру студенты их выключат. Готов кирпич. А не ямы погас, а мы раскроем, прикидывал Васька главное, на студентов не нарваться. До 6 надо печи раскрыть. Сходишь, Глеб? Сходи-то можно, красть-то больно не с руки. Глеб не ложился, чтоб не проспать. Пока он дошёл до кирпичного завода, рассвело. Над буром квадратом печи дрожала упругая марьева. Глеб разыскал скребок и со скребком в руках ступил на печь. Откет сразу же завоняло горелой резиной. Глеб приплясывая соскоблил засыпку и начисто размёл метлой, метла домилась. Он на секунду остановился и, подняв метлу, понюхал подпалённые прутья. Пахло рыбалкой. Потом спрятал метлу и скребок, сел на тёплую землю, прислонился к столбу навеса. Для сохранения теплоты поднял воротник штормовки, поудобнее притёрся к столбу и прикрыл глаза. Чего приснилось?